Глава 46. Филуо находился на своем обычном месте, в кабинете ректора. На меня взглянул напряженно, едва я выскочила из портала. Не произнес ни слова негодования от столь беспардонного поступка. У меня, видимо, все на лице было написано. Хватило всего несколько минут, чтобы объяснить ему все, что я узнала. Филуо изменился в лице. Приказы поступали короткие, быстрые. «Это не учебная тревога», — выла сирена, поднимая адептов Академии. «Семьи света давно извещены и ждут только приказа. Думаю, настало время. Странно, что Дейр не отдает приказ». «Я не чувствую ши», — произнесла напряженно. Фило вздохнул. «У вас не было времени лучше узнать о слиянии Мия. Если бы вы пришли раньше и сказали мне, я бы уже высказал свое крайнее беспокойство. Понимаете ли, не чувствовать партнера вы можете только в двух случаях». Он умер. Ощутила, как земля пошла из-под ног. Фило подскочил ко мне, не давая упасть. Боги с вами, Мия! Помог присесть в кресло. Вот смерть вы бы точно ощутили. Нет. Первый случай, если Деконфелис находится в бессознательном состоянии, в которое его ввели резко и магически. Второй, он вздохнул, Ши сам поставил между вами барьер, чтобы защитить. А это значит, он в опасности, скрикнула я. В этот момент у меня заложило уши. Купол, защищающий Академию, взвыл, извещая о нападении. Мы с ректором разом кинулись к окну. Там, в темноте ночи, у самой кромки леса, можно было различить сотни черных теней. Насколько долго продержится купол? Филус ощурил глаза. Смотря, насколько ожесточенным будет нападение. Очень. Они знают, что королева пришла в себя. Тут и гадать не нужно было. Мне необходимо попасть во дворец к королеве. Миа, ректор поймал меня за руку. — Ты уверена? — Покачал головой. — Нет. Но сейчас она единственная, кто может открыть нам глаза. И кто-то этого очень не хочет. Он торопится завоевать сумрак, а за заодно академию. Именно на них держится весь этот мир. — Ты не можешь идти в замок одна! — нахмурился ректор. — Вот в этом я была согласна. Уже через минуту три магистра и еще два десятка боевиков стояли рядом со мной. Вместе с ними Рос и Рас. Это было мое требование — отправить со мной братьев. Им я доверяла как самой себе. Ньют ворвался неожиданно, когда мы уже собрались уходить. — Ректор Филу, что происходит? — Миа, ты куда собралась? — нахмурился, увидев портал посреди кабинета. Я оглянулась. — Ньют, ты лучший. И сейчас тот самый момент, когда ты должен это доказать. Подошла и поцеловала его в щеку. — Я верю в тебя. Он хмуро посмотрел на меня и произнес тихо. — Я не подведу. «Береги себя, Мия». Никогда еще сумрачный переход не был для меня столь тяжел. Будто вся тяжесть мира взвалилась на плечи. Вой и звуки побоище. Сумрак извивался, хватал за руки и тянул туда, откуда слышался звук битвы. Я с трудом передвигалась, таща за собой еще и небольшую компанию. Дышать было тяжело. Иногда мимо проскальзывали черные тени. Тьма слишком сильна, Ее твари проникали в сумрак, пробиваясь через толпы поглощенных. Сквозь серую дымку я видела бой, ведущийся в мире. Семьи света дрались с приверженцами тьмы. Вспыхивали смертоносные заклятия, звучали страшные слова. Тьма уверенно теснила магов, сминала нестроенные ряды хаосников света. Мы не могли им помочь. Уверенно делая шаг за шагом, я вела свою группу к королевскому замку. Наконец увидела очертание дворца. Малыш возник неожиданно, перепугав магистров. Вид у него был встревоженный. Мы перекинулись парой ментальных слов. Слушая его и смотря на высокие стены дворца, я понимала, почему не смогла почувствовать «ши». Замок был под куполом, черным, слегка покачивающимся на ветру куполом тьмы. Посмотрел на дракона, задавая молчаливые вопросы. Он покачал головой. «В мире мы не пройдем этот барьер. Можно рискнуть через сумрак». Оглянулась на боевиков. Мы попробуем пробить брешь. Вам нужно построить сквозь нее портал. Я с вами, произнес магистр артефакторики Зорг. Я кое-что из боевых достал, поглощающий. Может, вместе и сможем. Синий амулет в виде звезды положили у стены купола. Сцепили руки. Над нами завис дракон. Арчират, Драграгоннора, Ширкара, наши слова сплелись вместе. Я вытянула из себя хаос. Он диким зверем ринулся на черную стену, вгрызаясь. Малыш со свистом всосал воздух, пытаясь проглотить хоть кусок темной магии. «Рит! Рит! Тагони!» — раздалось рядом. Раз и роз, соединив свои силы, нанесли удар. Свист воздуха. Рев стихий, шепот магистров, пытающихся настроить портал. Хаос напирал. Раздался тихий треск. Дракон зарычал и ударил массой в купол. Вверх сорвалась и поползла неровная трещина. Артефакт ярко вспыхнул. Наши слова зазвучали громче. Малыш снова ударил, и трещина расползлась. «Бегом!» — закричал кто-то из магистров. Портал возник прямо у купола, неровный, мерцающий. Нас не нужно было подгонять. Мы ринулись вперед. Выскочили на задний двор. Малыш протиснулся с трудом, заворчал недовольно, оглядываясь. А я вдруг очень четко ощутила магию Ши, болезненную, угасающую. Сердце сжалось от тоски. Здесь, под куполом, я теперь отчетливо видела след и могла построить к декану портал. Жаль, что сумрака здесь не было. Замок находился во власти тьмы. «Охраняй периметр!» — приказал дракону. Повернулась к остальным. Вышли в одну из пустующих комнат, подсказанную Россом. Недалеко от покоев, где находилась королева. Хорошо, хоть я путь своего прежнего портала к ней запомнила и без сомнения указала этаж и крыло замка. «Скорее всего, нас ждут», — предупредил магистр Липер. «Купол должен был известить о нежданных гостях». Они с магистром Роном переглянулись. «Может, один и был спецом по боевым заклятиям, но против сотни приверженцев тьмы и перевес был все равно не на нашей стороне. Зато Рон более чем прекрасно управлял бытовым боем». Он кивнул и прикрыл глаза. Крохотный артефакт выскользнул из рук магистра Зорка. Один из боевиков приоткрыл дверь, и артефакт выскочил из комнаты. Закрутился на месте, по коридору поплыла густая дымка, заполняя все. Мы выбежали. Тут же столкнулись с приверженцами. Те, разметая густой смог, ринулись на нас и тут же застыли ледяными изваяниями. С мягким звуком припали к стенам. Маленькая бригада магистров и боевиков быстро шла вперед. Боевики окружили нас, защищая. Магистры поддерживали силы и попутно наносили удары. Картины и вазы разбивались о головы приверженцев. Коврики сворачивались под их ногами. Кресла выскакивали и неслись, словно олени, брыкаясь и бодаясь над темного врага. Вот что значит бытовой бой. У покоя в мы быстро переглянулись. Все понимали, что именно там нас может ожидать. «Я с тобой!» Одними губами произнес раз. Покачала головой. «Необходимо найти короля и... вашего отца!» Близнецы переглянулись, магистры хмуро кивнули. Рядом со мной встали Зорг и еще трое боевиков. «Мы с ней зайдем. Остальные на поиски короля. Ни во что не вмешивайтесь, просто выведите». «Мия, твой дракон сможет провести его величество через сумрак?» «Да», — ответила уверенно. На этом мы и расстались. Дверь в комнату открыли бесшумно. — Что значит бесшумно? Если бы кто-то мог слышать ши так, как его слышала я с момента, когда мы пересекли купол, то у него бы уши закладывало от приказов. — Не смей, Мия, возвращайся в академию сейчас же. Это приказ, приказ твоего командира, твоего декана, твоего мужчины, Нечистый тебя побери. Я приказал тебе возвращаться сейчас же. Не смей меня не слушать. Не делай вид, что не слышишь. Мия! Филис стоял у стены, припечатанной тьмой. Анита лежала на кровати. Жива ли она, я не могла определить. Слишком далеко от меня. Молодец! Однако ты добралась быстрее, чем я думал. Донеслось из самого темного угла, и в нем шевельнулась тень. Зорк вскинул руку в заклятии. Боевики кинулись на голос, и тут же были припечатаны рядом ши. В Зорка же вонзились черные шипы, вылетевшие из темноты. Магистр ухнул и осел на пол. К нему, рычая злобной щерись, вышла жуткая тварь. Волк, утыканный иголками, с пугающей кривой пастью, из которой выпадал синий язык. Я призвала Хаос, пытаясь спасти магистра. Тот взметнулся серой дымкой и окутал зорко, не подпуская тварь. Она попыталась атаковать. Хаос ударил острыми иглами волка прямо в морду. Тот взвыл отскочил. Я свернула еще один щит хаоса и направила его к ши и боевикам. Сама рванула коните. Однако, остановил меня громкий голос, из темного угла. В комнату вышел магистр некромантии, Ролк, щелкнул пальцами. Из-под полы его плаща взметнулась тьма, рванула вперед, цепилась с хаосом, направленным на защиту боевиков. Я замерла, глядя на высшего магистра. «Вижу, ты не удивлена!» — разочарованно протянул он. Я пожала плечами. «Зачем столько трудностей, магистр Ролк? Вы могли убить меня сразу!» «Убить?» — приподнял брови. Губы магистра вытянулись в наигранные улыбки. «Я совсем не желал тебя убивать, Мия. Они туда. Она была дурой. Возомнила, что это она руководит мною и тьмой, а не наоборот. Глупая женщина. Помрет. Туда ей и дорога. Хотя я был уверен, что уже отдала богам душу. Но нет. Пришла ты и смогла справиться с темным проклятием. Воистину похвально, Мия. Я покосилась на королеву. Теперь, когда стояла всего в нескольких шагах от нее, смогла увидеть, что грудь той тяжело вздымается. «Значит, еще жива. Уходи, Мия, прошу!» Голос Фелиса пробивался в мое сознание. «Пока ты еще можешь себя спасти, уходи, хорошая моя!» «По-моему, он нам мешает!» Язвительно подметил Ролк, заметив, как я посматриваю в сторону Деканоши. Еще один щелчок пальцев заставил появиться тьму. Она окутала Фелиса, и они вместе пропали. «Так-то лучше!» Удовлетворенно произнес Ролк. А у меня сердце ухнуло вниз. Я прислушивалась к голосу любимого. Он был далекий, почти неразличимый, глохнущий в тьме. Так и знал, что его стоит оставить в живых. Проще манипулировать теми, кто любит. Вы же любите магистра Фелеса Мия? О чем я спрашиваю? Я слышу, как тревожно отстукивает ваше сердце. Как жаль. А ведь я надеялся договориться без кардинального влияния на вас. Только представьте. «Две сильнейших стихии хаос и тьма вместе. Какая сила! Весь мир был бы у наших ног!» Я удивленно посмотрел на магистра. «Наполеоновские планы! Интересно, это когда его так шибануло? Весь мир? Да еще вместе со мной?» «Что ж, придется договариваться по-другому. Начать договариваться он не успел. Послышался вопль моего дракона». Стена за спиной магистров вздулась и взорвалась, осыпав нас штукатуркой и каменной крошкой. Комната тут же оказалась в пыли. Я закашлялась. Удар в дверь вынес ее с петель. Яркие вспышки ударили в воздухе. Запахло гарью и светлой магией. Зажужжали боевые заклятия. В покое вбежали боевики во главе с Ньютом. Послышался громогласный крик кого-то из магистров. «Держите, Ролка, Сейчас же!» Насмешливо отозвался некромант. Тьма взвелась воронкой, раскидывая боевиков в разные стороны. Парни вскочили, сцепили руки нанесли удар феноменальной силы, так что меня прижало к полу. А дракон, всунувшийся в пробитый проем стены, испуганно моргнул. — Найдешь у меня! — услышал я обращение уходящего Ролка. — Ты знаешь, где искать. Я оставлю вашу связь. Черная воронка прошлась по покоям и пропала, унося с собой некроманта. «Как вы ко мне пробились!» С удивлением смотрел на запыхавшихся боевиков во всеоружии. «Дракон привел. Он вернул группу с королем. Они нашли его». «Да, и советника», — мрачно сообщил Ньют. «Мия, некогда задерживаться и объясняться. Во дворце слишком много приверженцев. Уходим!» Я покачала головой. «Ньют, забирай мать», — Глянул он на дракона. «Малыш, унесешь королеву и Ньюта?» — увидела среди магистров Клару Жерин. «Нужно помочь магистру Зорку» скинула руку, снимая с него защиту хаос. Он ранен. Боевики, прикованные к стене, громко рухнули на пол. После ухода Ролка заклятие с них спало. «Всех уведем! Академия сейчас самое безопасное место!» — согласилась магистр Клара. «А ты, Мия?» — я сжал руки в кулаки. «Мне нужно найти Ши!» «Ты одна не пойдешь!» — взревел Ньют. «Хватит лезть на баррикаду!» «Ролк убьет Фелиса!» — тихо ответил я. «А ты сейчас должен быть с матерью, Ньют! Мы с тобой пойдем!» Выступили из ряда боевиков «Рос» и раз. «Только скажи, куда?» Я прикрыла глаза, прислушиваясь к далекому биению сердца, и уверенно ответила «К башне смерти».